Виктор Суворов, день М. Когда началась Вторая мировая война. Продолжение книги Ледокол. Москва, АО, все для вас, 1994 год. Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите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 в школах и университетах ошибочное всегда на поверхности. Ему уютно и привольно от того, что на его стороне большинство. Гетта. Предисловие к первому русскому изданию. После публикации ледокола в Германии получил три кубометра почты от бывших германских солдат и офицеров. Письма, дневники, фронтовые документы, фотографии. После выхода книги «Ледокол» в России получил еще больше. На повестке дня известный русский вопрос «Что делать?» Писать ответы? Да хватит ли на это жизни? А вправе ли я не отвечать на эти письма? Ведь здесь не просто долг вежливости, Каждое письмо интересно по-своему, а все вместе сокровища. Это пласт истории, которые никто не изучал и не пытался изучать. Это тысячи свидетельств, и каждая опровергает официальную версию войны. Быть может, некое научное учреждение имеет более объемные собрания рукописных свидетельств, но убежден, что моя коллекция интереснее. Фронтовики, прожив долгую, трудную жизнь, стали писать мне, вдруг на склоне лет открывая душу, рассказывать то, что не рассказывали никому, потому что рассказывать было нельзя. Большая часть писем уже не от самих фронтовиков, а от их потомков, детей и внуков. И все сокровенное. Мой отец в кругу своих рассказывал. Потрясает, что все свидетельства, как живых участников войны, так и дошедшие в пересказах близких, не стыкуются с той картиной начала войны, которую нам полвека рисовала официальная историческая наука. Но может быть фронтовики и их потомки искажают истину? Такое предположение можно было бы высказать, если бы почты было килограммов сто, От такого пустяка можно было бы по советской привычке и отмахнуться. Но писем очень много. Представляете себе, что означает «много»? И все об одном. Не могли же все их авторы сговориться. Не могли разные авторы тысяч писем из России сговориться с разными авторами тысяч писем из Германии, Польши, Канады, Австралии. Вот характерный пример. Из официальной версии войны мы знали, что когда грянула война, художник Ираклий Таидзе в порыве благородного возмущения изобразил родину-мать, зовущую в бой. Блокат появился в самые первые дни войны, вскоре получил всемирную известность и стал графическим символом войны, которую коммунисты называют Великой Отечественной. А мне пишут, что плакат появился на улицах советских городов не в первые дни войны, а в самый первый. На улицах Ярославля к вечеру 22 июня. В Саратове 22 июня во второй половине дня. В Куйбышеве 22 июня этот плакат клеили на стены вагонов воинских эшелонов, которыми была забита железнодорожная станция. В Новосибирске и Хабаровский плакат появился не позднее 23 июня. Самолеты тогда летали со множеством промежуточных посадок и за сутки до Хабаровска не долетали. Но если предположить, что самолет загрузили плакатами 22 июня и за ночь он все-таки долетел до Хабаровска, то возникает вопрос, когда же эти плакаты печатали?